Двигатель отключился спустя десять минут маневров. Теперь слишком много удерживает меня на этой орбите. Я знал, что случится, если я попытаюсь отступить сейчас. А ведь все, что я сделал, прогулялся в магазинчик за новой батарейкой для зажигалки.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 С другой стороны, корпуса General Products настолько же уродливы, насколько функциональны. Компания, которой владели кукольники, была бы сильно подкошена известием о том, что что-то могло пробраться сквозь корпус. Но я до сих пор не понимал, при чем здесь я. Мы поехали в нос корабля по эскалестнице.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 Вместо этого судно несло термоядерный двигатель, достаточно крупный даже по меркам военных крейсеров Джинкса. На моем корабле, который я назвал «Небесный ныряльщик», двигатель мог бы выдать ускорение в 30 g на грани выносливости человека. Ныряльщик нес на себе лазерную пушку, достаточно мощную, чтобы прожать насквозь луну, сделанную нами. Кукольник хотел, чтобы я чувствовал себя в безопасности.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 в этот момент гравитационное поле звезды разорвало гиперпространственную связь так и планировалось и никто не взволновался. пока чуть позже тот же самый эффект должно быть не дал пилотам сбежать гиперпространства от чего бы то ни было что на них напало когда спасатели обнаружили судно на нем работали лишь камеры и радар эти приборы почти ничего не сообщили а в кабине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 Он был иностранцем, не старым, но и не слишком молодым человеком. Белоснежная, несимметричная борода, дорогой черный деловой костюм. Я обрел контроль над выражением своего лица и встал, намереваясь уйти. «Сядьте, господин Шефер». «Что?» Он ответил показом синего диска «Удостоверение правительства земли».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 изоляционистская партия Вундерланда?» Я ничего не ответил. «Или, может быть, вы планируете карьеру пирата?» «Рискованное это дело, пиратство. И я не думаю, что вы серьезно его замышляете. Я даже не подозревал о такой возможности, но я действительно хотел перебраться на Вундерланд». «Я хочу сказать одно, господин Шеффер.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 Аусфаллер сделал короткую паузу, затем продолжил. «А сейчас, внимание, если вы не откликнетесь в течение недели, я ее взорву. В пределах нескольких недель полета в гиперпространстве есть несколько обитаемых миров, но все они признают суверенитет Земли. Если вы вздумаете бежать, вы должны покинуть корабль в течение недели»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 Я остался сидеть на месте в миг протрезвевший. С камер Ласкиных были получены четыре пленки. В оставшееся время я просмотрел их несколько раз и не заметил ничего подозрительного. Если корабль прошел сквозь облако газа, импульс, возможно, мог убить пилотов. В они двигались со скоростью больше половины световой. Но в этом случае...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 Оставалось падать еще десять часов. Я отстегнул сетку безопасности и отправился на осмотр корабля. Труба доступа была в три фута толщиной, как раз достаточно для того, чтобы пролететь сквозь нее в свободном падении. Подо мной находилась труба термоядерного реактора. Слева – лазерная пушка, справа – ряд согнутых боковых коридоров для осмотра гироскопов, батареи и генератора – Системы подачи воздуха и системы гиперпространственных двигателей. Все было в порядке, кроме меня. Я был неуклюж. Прыжки мои все время были или слишком короткие, или слишком длинные. Для разворота около опор не было места, и мне пришлось пятиться до бокового туннеля около пятидесяти футов. Еще шесть часов падения а я все еще не мог увидеть нейтронную звезду. Вероятно, я увижу ее лишь на мгновение, пролетая мимо на скорости больше, чем половина световой. Черт, моя скорость уже должна быть огромна! Когда звезды начнут синеть? Осталось два часа, и я был уверен, что они уже синеют. Моя скорость настолько велика? Если да, то звезды сзади должны краснеть. Инфраструктура загораживала обзор сзади, поэтому я использовал гироскопы. Корабль развернулся, медленно и величественно. И позади звезды тоже были синими, а не красными. Со всех сторон меня окружали синевато-белые звезды.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 падать еще полчаса, а X-сила уже превышает 1G. Мои внутренности бились в агонии. Глаза на выкате чуть ли не готовы выпасть. Наверное, мне не стоило доставать сигарету, но об этом уже поздно думать. Пачка форчунадос вывалилась из кармана, когда я падал в нос корабля. Там она и лежала в четырех футов от кончиков пальцев. Доказательство того, что X-сила кроме меня действует и на другие объекты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 Прозрачный корпус корабля, а в носовой его части собрались несколько кубических сантиметров вырожденного вещества. При одном целом и четырех десятых G, как утверждал лживый акселерометр, зажигалка стала невесомой и поплыла в мою сторону. Я позволил ей продолжать путь. Она определенно падала, когда достигла дверного проема. Я выключил двигатель.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 склонился над дверью, заглядывая назад, то есть вниз. Когда невесомость вернулась, я пробрался в комнату отдыха, глядя вниз, то есть вперед в нос корабля. Гравитация менялась быстрее, чем мне бы того хотелось. Икс-сила росла по мере приближения перегелия. Компенсирующая тяга ракеты падала. Неведомое явление силилось разорвать корабль. Два G в носу судна –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 Несколько долгих секунд глядел в трехфутовый туннель, остановился в воздухе и уже начал падать назад, когда сообразил, что держаться мне не за что. Раскинул руки, уперся в стенки, то, что нужно, подтянулся и начал ползти. Диктофон лежал в пятидесяти футах ниже меня, практически недоступный. Если я хотел сказать компании еще что-нибудь, я расскажу это лично. Может быть, у меня еще будет этот шанс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 Настоял на том, чтобы меня положили в госпиталь на обследование. Я не сильно сопротивлялся. Лицо и руки у меня были багрово-красными с волдырями, и все тело ломило так, как будто меня жестоко избили. Отдых и нежная забота – вот и все, что мне нужно. Я лежал между двух подушек, чувствуя себя жутко некомфортно, когда вошла медсестра, чтобы сообщить мне о посетителе.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 Может быть, вас заинтересует миллион звездочек? Я был бы счастлив. Я даже подпишу контракт, если в нем будет сказано, о чем именно я должен молчать. Ну и как вам нравится, когда на шантаж вам отвечают тем же? Рассказ Ларри Нивина «Нейтронная звезда» читал Константин Ермихин.